Глава 5. О первых разведчиках. Москва начала надоедать, и я был рад, что мы наконец-то тронулись. Поезд увеличился до десяти вагонов, пять моих, три артузовских, и еще два нам прицепили железнодорожники, мол, доставите до Смоленска, а там отцепите. Я возражать не стал, Артур тоже, только карбунка придирчиво проверил их содержимое. Правильно, ему положено как начальнику поезда. Но ничего карамольного в вагонах не обнаружилось, только самые обычные железнодорожные рельсы и костыли. Артур, помимо помощников, вез еще пополнение для особых отделов двух фронтов, человек 200, не меньше. Теперь в хвостовом вагоне у нас появился специальный кондуктор с двухцветным фонариком. Красным он машет машинисту паровоза, а белым – другим поездам. Нет, наоборот, белым светом сигнализирует своему машинисту, что все в порядке, вагон не отцепился, а красным чужим поездам, мол, не наезжайте на нас, опасно. Виктор Спешилов, в юности мечтавший о карьере помощника-машиниста, немало понарассказывал мне о тонкостях железнодорожной жизни. Почему он мечтал стать именно помощником, а не механиком? Тоже узнал от Виктора, что изначально машинистов называли механиками. Оказывается, главная задача помощника – следить за топкой. Кочегар только кидает уголь, а помощник по цвету угля, оттенкам пламени и даже по гудению должен определить и расход угля, и скорость. При нашей угольной нищете, кто в мое время в это поверит, за экономию топлива поездной бригаде полагалась внушительная премия, порой сопоставимая с месячным жалованием, а иной раз и значительно его превышавшая. Спешилов поведал, что однажды его поездная бригада отхватила тысячу рублей премии. Правда, ему досталось лишь сто. А остальные деньги поделили машинист с помощником, но для кочегара, получавшего 20 рублей в месяц, сотня – бешеные деньги. Я сидел в салоне, уставившись в окно, с которого пока сняли броневой щиток, и пялился на проплывающие мимо домики и домишки, сменявшиеся редкими березками, что отличало среднерусский пейзаж от привычного северного, когда за окном плывут сосны и ели рассматривал деревеньки пытаясь понять мы еще в москве или уже нет в моей истории эти деревушки давным давно стали частью русской столицы а здесь прямого пути от ярославского вокзала до белорусского виноват все еще брестского для поезда нет но никак не думал что нам придется столько времени колесить переходить с одного пути на другой пока не выйдем на маршрут москва смоленск и как это машинист не заблудился настроение припаганое Наталья Андреевна в ответ на предъявленное письмо бывшей невесты Полины только рассеянно кивнула, заметив, что уж теперь-то она точно примет мое предложение и выйдет за меня замуж, но когда именно сообщить не соизволила. Может, после завершения гражданской войны, а может, после возвращения из командировки. Я-то рассчитывал, что в командировку она отправится не раньше августа, после проведения съезда Коминтерна, а оказывается прямо сейчас. Утром уходит спецпоезд до Петрограда, а оттуда? На чем оттуда, куда оттуда, Наташа не уточняла, как и не сказала, куда именно едет. Может, пароходом до Стокгольма или железной дорогой до Берлина. Хотя, если по железной дороге, то можно бы и из Москвы. Впрочем, у Коминтерна свои секреты, делиться которыми они не станут даже с очень близкими людьми. Обижайся, не обижайся, но ведь и я тоже о многом не говорю Наташе. И мне даже проводить ее нельзя. Секреты мать их так и в душу за ногу. Впрочем, я больше думал не о бронепоезде и не о Наташе. Поезд железный, что с ним случится? И с Натальей Андреевной мы в конце концов разберемся. Я-то знаю, что до завершения гражданской войны осталось немного, а ждать я умею. У меня не выходило из головы, что я такого должен сотворить, чтобы уменьшить потери в советско-польской войне. В идеале завершить войну, не начиная наступления на Варшаву, согласиться на условия Керзана. Выиграть войну, конечно, очень заманчиво. Победа не мировой, но хотя бы европейской революции. Беда только, что я не знаю, что мы потом с этой победой станем делать. Допустим, разгромили польскую армию вместе с французскими и прочими добровольцами, которые отправились защищать Европу от коммунистической угрозы. Представим, что Польша стала советской и социалистической. И что дальше? Германский пролетариат протягивает руку помощи российским рабочим? Сомнительно. Одну революцию там довольно успешно подавили, подавят и новую. Разумеется, мощь у немецкой армии после Версаля совсем не та, что раньше, но на подавление восставших рабочих даже остатков армии хватит. Сами не справятся, позовут на помощь французов. Так что не похоже, что вся Европа полыхнет революционным огнем. Значит, мы получаем еще одну Советскую Республику, где проживает около 30 миллионов человек. В цифрах не уверен, плюс-минус 5 миллионов. А что из себя представляла Польша с точки зрения экономики? Помнится, накануне Второй мировой войны она была если не сугубо аграрной, то с изрядным перевесом сельского над городским. Если не ошибаюсь, три четверти населения занято в сельском хозяйстве. Не думаю, что в 1920-м ситуация лучше. Три четверти занято в аграрном секторе, но одна-то четверть в промышленности, хотя нужно вычесть прослойку собственников, служащих и мещан. Пожалуй, это несколько лучше, нежели в России накануне революции семнадцатого года. Но все-таки потенциальных союзников у большевиков не так и много. Будем считать, что рабочая горнодобывающей промышленности, металлургии и машиностроения нас поддержат. А мы на всякий случай промышленность национализируем и передадим в руки рабочего класса. Ну, за исключением мелкого бизнеса, где не больше 10 наемных рабочих. Следом настанет очередь земли. Что там у них? Есть крупные помещичьи владения, почти половина земель, есть средние и мелкие крестьянские хозяйства. Пожалуй, крестьян можно привлечь на нашу сторону, если пообещать им землю. И все бы так, но кое-что не так. Мы не учли два очень важных фактора. Во-первых, национализм поляков, которые видят в русских не освободителей от помещиков-капиталистов, а оккупантов. Поляки не забыли ни три раздела Польши, ни подавления восстаний и, скажем так, теплых чувств к русским не питают. В данном случае патриотизм окажется сильнее идеологии коммунизма. А во-вторых, мы забываем, что поляки очень верующие люди, и католическая церковь там играет огромную роль. Что произойдет, когда РККА войдет на территорию этнических польских земель, предсказать несложно. Будем закрывать храмы, выгонять ксензов, бороться с суевериями. Пойдут восстания, начнутся волнения. А если учесть, что восставшие станут получать помощь из Франции, Англии и Америки, получим сплошную головную боль, а не путь к мировой революции. Посему закрадывается чувство, что не так это плохо, что мы проиграли польский поход. Да и черт-то с ней, с коммунистической Польшей. Нехай остается Польша независимая вместе с ее гонором, от чего-то считающая, что если она сумеет оттяпать у нас изрядный кусок земли, то мы про это забудем. «Нет, шановные паны, не забудем и все вернем». Другое дело, что жалко парней, убитых на поле боя, скончавшихся от ран, либо умерших от голода в концентрационных лагерях. Обидно, что я ни с кем не могу поделиться своими соображениями. Даже со своими друзьями, ни с Виктором Спешиловым, ни с Артузовым. Впрочем, даже если они мне поверят, что это меняет? Увы, мои друзья пока лишь фигуры на шахматной доске, но не игроки. С появлением Артузова штабной вагон начал приобретать черты кают-компании. К Артуру постоянно приходили помощники, размещенные в купейных вагонах, чтобы обсудить с ним детали будущих операций. Иной раз мне приходилось оставлять их наедине, особенно если главный контрразведчик Советской России беседовал с поляками. Если честно, я не очень-то понимал, для чего ВЧК решила воспользоваться услугами бывших агентов-офензивы, но не спорил. Решение принимал председатель, ему виднее. Глядя на сотрудников особого отдела ВЧК, в штабной вагон потянулись и архангелогородцы. Правда, их у меня и осталось-то всего ничего. Потылицын с Халминовым отправлены в Минск выяснять ситуацию. Кроме того, для бывших господ офицеров у меня нашлось и другое задание. Пусть присмотрят, кроме конспиративной квартиры поляков, и за другим зданием, не менее важным. Нет теперь с нами ни уголовника, ни художника. Эти командированы в Петроград с миссией, совсем не относящейся к моей деятельности чекиста, а напротив, если копнуть поглубже, совсем противоположной, если не сказать контрреволюционной. Правда таковой это станет не в 20 году, а через год. Что именно им поручено, говорить не стану, чтобы не сглазить. Но коли удастся, то Семенцову можно простить все прошлые прегрешения, выдать заграничный паспорт и отправить куда-нибудь в Чехию, а еще лучше в Англию. А Прибылову устрою персональную выставку в Музее современного искусства и похлопочу о членстве в Союзе художников. Правда, музея нет, Союза тоже, ну так ведь будут. К слову, предпоследний червонец пришлось отдать уголовнику с художником. Те настойчиво намекали, что лучше бы два, но последний золотой я зажилил. Не знаю, понадобится он мне или нет, но пусть лежит. А эти два ханурика сами выкрутятся. В крайнем случае, Прибылов нарисует колоду карт, обыграет кого-нибудь на Невском проспекте и все дела. Не пропадут. И Татьяна Михайловна в последние дни не выходит из своего купе. Не то Артузова стесняется, не то на меня в обиде. Что поделать? Знала, что связывается с почти женатым человеком, а с женатых что можно взять? Так что из команды остался лишь взвод красноармейцев, Исаков с Кузьменко, да Новок с Книгачеевым. Александр Петрович любил играть в шахматы с Никитой Кузьменко, а книгачеев был занят делом. Начал таки писать пособия для начинающего шпиона, но, как это часто бывает, не знал, с чего начать. «Александр Васильевич, начните с Библии», – посоветовал я. «С Библии?» переспросил бывший жандарм, похлопав глазами, радостно воскликнул. «А ведь точно! В книге чисел говорится, что сказал Господь Моисею, пошлите людей, чтобы они обозрели землю ханаанскую!» И послал, полюбопытствовал я, давясь смехом. «Послал Моисей, да еще и велел зайти на гору, чтобы обозрение было лучше! Владимир Иванович, вы гений!» «Это я-то гений. Хм. Приятно, конечно, но если учесть, как часто в книгах современных мне авторов я встречал отсылки на Библию, пожалуй, все силовики находят свои основы в главной книге. Разве что не могу припомнить библейских морпехов. А про контрразведку там что-нибудь сказано?» – спросил я, немало не сомневаясь, что экс-ротмистер, в отличие от меня досконально знавший текст священного писания, что-нибудь да найдет. Так и есть». Александру Васильевичу не пришлось долго вспоминать, сразу же выдал. Царь Ирехонский сразу же узнал, что в дом девицы легкого поведения проникли чужие люди. А как он мог об этом узнать, если бы не имел соответствующей службы? В крайнем случае добровольной агентуры из числа обывателей. Надо только уточнить, в какой главе и про что сказано. «Молодец, Александр Васильевич!» Не применул похвалить я своего спеца, но тут же опустил его с неба на землю. Только лучше сделать введение не библейским, а историческим. Не забывайте, что ваши пособия станут читать современные чекисты, а они, сами знаете, к религии равнодушны. Начните с организации войсковой разведки у монголо-татар, перед тем, как они напали на Русь. Или о том, что русские князья использовали в своих интересах купечество. Вон, князь Дмитрий Иванович получил сведения о выступлении татар. «Думаешь, от купцов?» – вмешался в разговор Артузов с интересом, прислушивающийся к нашему разговору. А я считаю, что основную роль в доставке информации сыграло русское духовенство, находящееся в Золотой Орде. Вспомните, что часть татар к тому времени уже окрестили, и они могли на исповеди рассказать своему духовнику о планах начальства. Дело, разумеется, стоящее, но неприличное». «Почему неприличное?» – удивился Книгачеев. «Если православный священник узнал об опасности, грозящей всему государству, то обязан сообщить о том светским властям». Таким образом, он спасет гораздо больше жизней, нежели утаить чьи-то нелепые секреты. Дальше между Книгачеевым и Артузовым начался увлекательный спор о том, допустимо ли нарушать тайну исповеди, если она касается государственных тайн. Самое интересное, что коммунист Артузов считал, что священнослужители должны свято хранить тайну исповеди, а бывший жандарм полагал, что если речь идет о государственных тайнах, то никакие нравственные или религиозные запреты не должны стать преградой. Еще Петр Великий приказал священнослужителям доносить властям, если они узнали на исповеди об убийствах, грабежах, не говоря уже о случаях воровства. Воровством, как вы помните, именовались в те времена преступления против государства. Я собрался обидеться на книгачеева, что он считает молодежь настолько темной, но передумал. Стало интересно, что ответит Артур. «И чего в этом хорошего?» – хмыкнул Артузов. Российская империя сама превратила церковь в еще одну государственную структуру. Какое будет доверие к священнослужителям, если прихожане знают, что все их слова станут известны властям? «Артур Христианович, а для нас-то чем это плохо?» – пожал плечами книгачеев. «Мы с вами, хоть жандармерия до 1917 года, хоть чрезвычайная комиссия, должны государство оберегать от внешних и внутренних врагов. Можете обижаться, но мы с вами – псы-охранители государства и того режима, который оно создает. Не станет нас, не станет и государство. Стало быть, для нас важна любая информация, способная принести пользу и церковь, коли уж сообщает нам о внутренних врагах, наш союзник. Я чего то ждал, что Артузов сейчас взъерится и начнет рассуждать, что одно дело тайная полиция на службе монархии, и совсем другое – революционные органы, служившие всему трудовому народу. Что-нибудь из серии «А вот жандармы и охранка вербовали себе тайных агентов, а мы никого не вербуем, а граждане РСФСР совершенно добровольно докладывают нам об имеющихся фактах антисоветчины». Но Артур Христианович сказал совсем иное. «Так я же и не спорю», – вздохнул особо уполномоченный особого отдела ВЧК. «Для нас это просто замечательно, а правильно ли это? Все-таки церковь должна быть отдалена от государства». «Что называется, век живи, и не узнаешь до конца, кто с тобой рядом». «Уж кого-кого, но Артузова я не причислил бы к разряду романтиков, а вот, поди же ты». Про то, как государство делало из русской православной церкви еще одну государственную структуру, можно говорить долго, но мне этот разговор перестал быть интересен, и я предложил. Александр Васильевич, напишите про князя Олега, мол, перед захватом Киева вещи Олег направил в город Лазутчиков и выяснил, что князья Оскольд и Дир первыми являются к купцам, чтобы осмотреть товары и забрать себе лучшее. Потому Вещи Олег блестяще спланировал нападение, переодев свою дружину приказчиками и лично уничтожил вражеских полководцев. «А разве в повести временных лет говорится о лазутчиках?» – удивился Книгачеев. «Что-то я не припомню. Там все проще описывают. Переодел дружину, пришел, всех перебил». «А кто проверять станет?» – усмехнулся я. «Можно это вообще подать как авторскую трактовку событий, А еще добавить, что у вещего Олега разведка работала прекрасно, чего не сказать о его последователях, князе Игоря и князе Святославе. Недооценили силы противника и были разгромлены. «Нет уж, слишком туманно», – покачал головой книгачеев. «И в источниках об этом нет. Уж лучше начну с Куликовской битвы, расскажу о роли купечества в организации оповещения. Можно упомянуть о бывании Выродкове, который в Угличе деревянный город построил и по Волге под Казань перегнал. «Ему же тоже предварительно пришлось с островка замеры делать. Чем не разведка?» «Так вы о чем писать станете? О разведке или о контрразведке?» – решил уточнить я. «Сам еще не знаю. Если о разведке, то только на уровне исторических источников», – вздохнул Книгачеев. «О контрразведке Борис Алимович пишет», – вспомнил вдруг Артур, гораздо лучше знавший ситуацию. Мы его книгу даже собираемся издавать. Тираж небольшой будет, тысяч пять, может, десять». «Ну вот», – расстроился бывший ротмистер жандармерии. «Только соберешься о чем-то писать, как выясняется, что нечто подобное уже есть». Согласен с Александром Васильевичем на сто но решил утешить коллегу. «Контрразведка такая вещь, сколько о ней ни пиши, все мало».